Глава 32. К нужной больнице мы подъехали уже через полчаса. К моей радости водитель не стал задавать ненужных вопросов и просто отвез по указанному адресу. Вполне возможно, потому что мне по статусу положено было часто появляться во всяких медицинских учреждениях, сдавать анализы, обследоваться, и очередная поездка его не насторожила. Однако в помещении он вошел вместе со мной и уже по подслушанным вопросам медперсоналу догадался, что я тут отнюдь не по назначению лечащего врача. Хотя его присутствие мне не мешало. Самое главное, что я сюда попала. Меня никто не задержал. И маму, надеюсь, получится увидеть уже в ближайшем будущем. Отделение травматологии я нашла без труда. Лечащего врача тоже. Мне вообще сегодня везло практически во всем. Седьмая палата на этаже. Выдохнула, понимая, что худшее позади. Главное не реанимация. Главное она жива, и ее здоровью ничего не угрожает. Нервное напряжение отпускало, но вот живот начало неприятно тянуть. Вошли в палату мы вместе с водителем. Он оглядел помещение, где, кроме мамы, больше никого не было. Три соседних койки пустовало и удовлетворенно кивнул. «Я снаружи подожду. Общайся». Мужчина вышел, а я осталась неуверенно топтаться на пороге, не решаясь пройти дальше. Мама лежала на кровати, накрывшись простынёй. Увидев меня, нахмурилась, отводя взгляд. Неуклюже попыталась сесть, кривясь от боли. «Здравствуй, мам». Выдавила из себя с трудом, не зная, какую реакцию ожидать на мое появление. Я гнала от себя кадры нашей последней встречи, заменяя их детскими добрыми воспоминаниями, маминой ласковой улыбкой, любящим голосом. «Зачем пришла?» Мне показалось, что в ее голосе проскользнули нотки обреченности. «Проведать? Как ты?» Всё же нашла в себе силы сделать несколько шагов, пройдя до соседней кровати и присаживаясь на край. Я спешила, поэтому, извини, не успела ничего купить. Как только узнала, сразу сюда сорвалась. «Ну и зря!» — недовольно пробурчала она. «Всё у меня в порядке!» Врач сказал, «Ты ногу сломала. Пару месяцев не сможешь ходить, тебе помощь нужна будет». Она отвернулась, пряча глаза, всхлипнула, утирая слезы тыльной стороной ладони. И я не выдержала. Кинулась к ней, обнимая за шею, хватая за руки, прижимая их к губам. «Мам, мамочка, прости меня, пожалуйста. Я не знаю, не понимаю, что натворила. и вообще мало что понимаю после аварии. Память она... она шалит. «Мама, не плачь, пожалуйста. Я люблю тебя, родная». Целуя сухие шершавые ладони и вдыхая родной запах. «Юлечка!» Еле слышно прошептала она. «Дочка!» «Мам, мне тяжело сейчас. Страшно. Я одна. Только не гони, пожалуйста. Ты мне так нужна!» Мама молчала, уткнувшись носом мне в макушку и гладила по волосам. А я чувствовала, как уходит напряжение, как отпускает обида, И дышать становится легче, будто разом свалилась с плеч гранитная плита. «Это я должна просить у тебя прощения. Я?» «Не стыдно, Юлечка?» «И больно», прошептала она с трудом. «Не говори так, не надо. Я, знаешь, последние дни свету Божьему не радовалась, просыпалась и вставать не хотела. «Сил не было. Ты была права, дочка. В чем? Ты предупреждала, а я не верила. Я не помню. Я Сережа. Я ведь дышала им. У меня ведь после смерти твоего отца никого не было. А тут такой мужчина, как лучик солнца. Я уже не надеялась встретить кого-нибудь в своей жизни». Кому нужна такая? Одинокая, не красавица, да еще и не первой свежести. А тут он, молодой, красивый. И ухаживал так, что все вокруг завидовали. Только ты одна сразу разглядела его нутро. Я же думала, счастье свое нашла. Повелась на обещание, дура старая. Верила ему больше, чем кому-либо. Боялась, что уведут. Я слышала, что ей тяжело, но тем не менее она не умолкала, говорила и говорила, сбиваясь, путая слова, не к месту прося прощения. Местами я даже переставала вдумываться в смысл фраз, слушая родной тихий голос, который бальзамом лился на мои воспаленные нервы. Меня будто без попутал. У Как отказать, когда Сережа каждый день с бутылкой приходил? Это сейчас я начала смотреть на все другими глазами, когда вляпалась по самой «не хочу». А тогда... А пьяную голову мало кто может мыслить трезво, а он же мне такого наговорил и что ты против наших отношений была, потому что сама его хотела, и что за моей спиной глазки ему устроила. Ты прости меня, дочка, что тогда поверила ему, а не тебе. Все как под гипнозом происходило. Сознание как в тумане, будто и не со мной. Это сейчас глаза открылись, ты да уж поздно, наверное». Я слушала с закрытыми глазами, пропуская через себя ее переживания и кусала в отчаянии губы, понимая, через что нам пришлось пройти в прошлом. «Не поздно. Ничего не поздно. Все хорошо, мам, не плачь. Сейчас этот Сережа где?» Она всхлипнула. «Не знаю. Исчез» как только я кредит взяла для него. Сказала, что с долгами рассчитается и вернется. А я ждала, как дура, на работу ходить перестала. До последнего ждала. А потом а потом ко мне пришел какой-то амбал. «Кто?» — не поняла сразу. «Да я не знаю, как его звать. Он спрашивал про тебя, про то, как мы жили раньше, с кем ты общалась, с кем дружила». Я думала, это Серёжа, а он всунул мне две бутылки водки, денег и сказал, что я правильно все сделала и выгнал тебя. Подожди, а кто это был? Закралось смутное сомнение. Она растерянно пожала плечами. Я вытащила телефон, вбивая в поисковик имя Егора, нашла фотографию и показала маме. Он... Нет, не он, на дорогой и на Марке. Я не видела его раньше. Подумала, что из-за тебя Серёжа в беду попал. Поэтому и сорвалась, когда увидела тебя. И знаю, что на меня нашло. Это водка проклятая. Глаза пеленой заволокло, и всё. Нет, мам, я тут ни при чем. У меня совсем другая история. Да я уж поняла. Я уж всё поняла, Юлечка. Наступила долгая целительная тишина, когда мы просто сидели обнявшись. Мама, думая о чем-то своем, я переваривая услышанное. Тот неизвестный мужчина, что приходил узнавать насчет меня, я была уверена от Стрелецких. Теперь все стало на свои места. И то, почему Егор так легко согласился отвезти меня домой после выписки из больницы, хотя до того был категорически против. И то, откуда он так хорошо ориентировался в нашем общежитии, зная даже то, в какой части коридора нужная дверь. Он все рассчитал, сыграл на нюансах, воспользовавшись преимуществом положения и моей амнезии. А я поверила. Господи, какая я эгоистка! Прошло уже столько времени, а я так и не смогла выбрать день, чтобы доехать до матери узнать, как дела, выяснить, что же произошло. Всё тянуло, тянуло, и если бы не несчастный случай, так, наверное, и не решилась бы навстречу. Дверь в палату неожиданно заскрипела, приоткрываясь. В проеме показалась голова Марины. «Юляшек, привет! Как хорошо, что ты тут! Вот это удача! Я заскочила, чтобы узнать, как дела. Ты одна?» Появление подруги в больнице вызвало некоторое замешательство. Спасибо, конечно, что предупредила о таком событии, но встретить ее тут я не ожидала. С водителем. Привет. Тётя Люд. Я её украду на пять минут? Юль, это важно. Выйди на пару минут поговорить. Я растерянно оглянулась на маму. Уходить не хотелось, но побеседовать с Мариной нужно. В конце концов, я сама ее разыскивала уже третий день. Я ненадолго кивнула родительнице. «Пока отдыхай!» И поспешила вслед за Маришкой.